и осуществлял связь со своими важнейшими агентами. К их числу в Испании относились министр внутренних дел и полиции в правительстве Прима де Ривера, генерал Мартинес Анидо, а также Франко. И далее, касаясь своих бесед на эту тему с Канарисом, бамлер пишет в своем заявлении следующее.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 для осуществления германских интересов так как своим долголетним сотрудничеством доказал что на него можно положиться это заявление которое написано как я уже указал одним из ближайших сподвижников адмирала канариса представляет и большой интерес с точки зрения действительных связей между франко и фашистскими гитлеровскими кругами в германии. Не менее сильным является продолжающееся влияние немцев в так называемой культурной области. Чтобы оценить значение этого влияния, достаточно отдать себе отчет в том, какое содержание вкладывают германские фашисты, да и вообще фашисты, в понятие «культура». Разве не известны слова Геббельса, заявившего в свое время? Когда я слышу слово «культура», то я хватаюсь за рукоятку своего револьвера. Влияние германского фашизма как в области экономики, так и в других областях подчеркивает особую опасность, которую представляет Испания, Франко, как фашистское гнездо. Первым шагом, могущим сыграть положительную роль,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 Я имею в виду пожелание под комитета не принимать решение в Совете Безопасности о разрыве дипломатических отношений с Франко, а рекомендовать вынести такое решение Генеральной Ассамблее, имея, вероятно, в виду очередную сессию Ассамблеи. Это предложение имеет два недостатка. Во-первых, оно противоречиво по своему характеру. С одной стороны, подкомитет считает, что Совет Безопасности не имеет права выносить в данном случае решение о разрыве отношений с Франко, исходя из указанного выше неправильного утверждения, будто бы ситуация в Испании в настоящее время не представляет угрозы миру. С другой стороны, подкомитет считает необходимым, разрыв отношений с Франко, даже с оговорками, которые сделаны в последнем варианте предложенной сегодня резолюции, рекомендуя, однако, чтобы этот разрыв был осуществлен Генеральной Ассамблеей. Противоречивость этого предложения на лицо Во-вторых, утверждая, будто бы Совет Безопасности в данном случае не имеет права выносить решение о разрыве отношений с Франко и рекомендуя сделать это ассамблее, подкомитет в отношении данного вопроса как бы меняют местами Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею. На Совете Безопасности лежит главная ответственность за поддержание мира, и в силу этого именно Совет Безопасности – должен и призвать разрешить вопрос о мероприятиях по отношению к режиму Франка. Советская делегация по-прежнему считает, что предложение о вынесении Советом Безопасности решения о разрыве дипломатических отношений с Франка является абсолютно правильным и обоснованным. Сэр Александр Кадоган. Соединенное Королевство.